Кейс с деталями, паяльником, тестером и прочим необходимым барахлом лежал у него на коленях. В голове крутилась мелодия популярной песенки. Максим потихоньку выстукивал ее пальцами на крыше кейса. Очередная остановка. На следующий ему выходить. Максим лениво окинул взглядом вошедших и вздрогнул, как от удара током. В нескольких шагах от него стоял человек со шрамом. Тот самый. Для Максима это стало настоящим шоком. Сродни тому, как если бы он увидел инопланетянина. Не бывает таких совпадений. Но вот он же, человек со шрамом. Стоит, держась за поручень, и спокойно глядит в окно. Лет 30, а может быть и постарше. С короткими русыми волосами и пронзительным взглядом бездонных серых глаз. Одет в черную кожаную куртку и синие джинсы. На левом запястье поблескивают золотые часы. Максим сидел, уткнувшись взглядом в кейс, и решительно не знал, как ему поступить. Его остановка. Максим продолжал сидеть. В сознании крутилась мысль о том, что нужно что-то сделать, что еще одного шанса судьба ему не подарит. Может, именно поэтому Максим глубоко вздохнул и поднялся с сиденья. Пройдя немного вперед, стал рядом с незнакомцем, чувствуя, как колотится сердце. Именно в этот момент человек со шрамом повернул голову и взглянул на него. Очевидно, ощутил повышенный к себе интерес. Отступать было поздно. «Здравствуйте», — сказал Максим. «Мы с вами встречались в прошлом году в Томске. Помните, в интернет-кафе?» «Вы ему тогда еще сто рублей дали». В глазах незнакомца появилась странная смесь удивления и любопытства. Несколько секунд он с интересом разглядывал Максима. Потом едва заметно улыбнулся. «Здравствуй. Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь это нужно, верно?» «Да», — согласился Максим. Хотя не совсем понимал, при чем здесь эта цитата. «Далеко едешь?» — поинтересовался собеседник. «Так, катаюсь», — ответил Максим, не желая признаваться в том, что проехал свою остановку. тем лучше. Мне сейчас выходить. Прогуляемся? С удовольствием, согласился Максим, чувствуя, как в груди нарастает ликование. Этот странный человек пригласил его прогуляться. Мог ли Максим мечтать о чем-либо подобном еще час назад? Троллейбус остановился у Ворошиловского проспекта. Первым сошел человек со шрамом. Максим сошел за ним. Незнакомец не торопясь, пошел по тротуару, к скверу. Максим нагнал его и пошел рядом. Тебя как звать? Нарушил молчание человек со шрамом. «Максим. Я, Борис. Наверное, у тебя есть ко мне вопросы?» По губам собеседника скользнула улыбка. «Да», – кивнул Максим. «Тогда в прошлый раз вы исчезли. Я до сих пор не знаю, произошло это в действительности или это был какой-то трюк, что-то вроде гипноза». «Ты действительно хочешь это знать?» – поинтересовался Борис. «Хочу. Я тогда переписал адрес форума, на которого вы отослали сообщение. Но открыть его не смог. Он исчез. Все-таки я не сумасшедший». И когда на моих глазах исчезает человек, мне хочется узнать, как такое может произойти. «Знание знанию рознь», – вздохнул Борис. «Думаю, ты заметил, что за мной тогда гнались». «Да, заметил. Один из них даже стрелял в вас из электрошокера. Тогда ты должен понимать, что знание может нести опасность». «Тебе это нужно?» – Борис слегка приподнял брови. «В жизни много опасностей», – пожал плечами Максим. «Можно попасть в аварию, можно отравиться грибами». «Но люди от этого не перестают ездить или есть грибы». собезенник едва заметно улыбнулся. «Присядем», — сказал он кивком, указав на ближайшую скамейку. На ней вверховала влюбленная парочка. Максим подумывал о том, что лучше поискать свободную скамейку, когда парочка вдруг поднялась и спеша пошла прочь. Они сели. Борис задумчиво взглянул на Максима. «То, что мы встретились, трудно назвать случайностью», — медленно произнес он. «И, кажется, я понимаю, почему это произошло». Борис молчал, проводив взглядом прошедшего мимо них мужчину. Максим обратил внимание, что глаза Бориса при этом были слегка прищурены. Наконец Борис снова взглянул на него и улыбнулся. «Что ж, ладно. Есть дороги, которые мы выбираем. И есть дороги, которые выбирают нас. На этом пока и остановимся». Борис на пару секунд замолчал, о чем-то раздумывая. Потом спросил, «У тебя телефон есть?» Вместо ответа Максим порылся в кармане и молча протянул Борису визитку. «Максим Воронцов. Ремонт телевизоров. Быстро, качественно, недорого». Борис прочитал визитку и улыбнулся. «Неплохое занятие. Он сунул визитку в карман. Сделаем так. Я тебе позвоню на недельке, а пока поищи в сети материалы по этой теме». Достав из кармана блокнот и авторучку, Борис что-то написал на листке. Затем аккуратно вырвал его. «Держи», — сказал он с улыбкой, вручив Максиму листок. «Думаю, это тебе что-то прояснит. А сейчас, извини, мне пора». Хлопнув его по плечу, Борис поднялся и спокойно пошел прочь, в сторону подземного перехода. Максим проводил его взглядом, потом взглянул на вырванный из блокнота листок. На нем мелким ровным почерком было написано «Хакеры сновидений».